Глава 29. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Из-за начавшейся снежной метели нам пришлось задержаться в Барнауле почти на 10 дней, поселившись в добротном здании, где сдавались меблированные комнаты. За эти дни мне частенько удавалось посетить аптеку, чтобы вдоволь пообщаться на различные темы. с Феликсом Щенсным, Яковом Ефимовичем и его знакомыми. Так что мы со Светозаром возвернулись домой с довольно большой задержкой. Пролетка заезжала в урманное поселение под вечер, когда непогода полностью затихла и с неба поспешно падали мягкие хлопья пушистого снега. Едва только наша пролетка приблизилась к Светозару К зданию поселковой управы, как на её широком крыльце, появился мой отец. Он сразу же начал махать рукой, показывая, чтобы мы немедленно остановились. Когда Святозар остановил пролётку возле крыльца здания управы, то глава нашего поселения то нам нетерпящим возражения приказал мне зайти в управу. Это меня очень сильно удивило. Так как отец редко обращался ко мне как глава урманово поселения, такое происходило лишь только в каких-то особо исключительных случаях. В основном, когда случалось какое-то важное событие или происшествие. Увидев строгое лицо отца, я ничего не стал расспрашивать у него при святозаре, а молча покинул пролётку и прошёл внутрь помещения управы. Сряхнув снег со своей шубы, я разделся и расположился на широкой лавке у стены. Через пару минут в кабинет зашел отец. Видать, он отдавал какие-то распоряжения Святозару. Закрыв за собой плотно дверь, он строго сказал мне: "Рассказывай всё". "Что именно рассказывать, отец?" "Я уже тебе сказал, рассказывай всё". Можешь начать с твоих непонятно откуда появившихся странных знакомых в Томске и в Барнауле. Где ты с ними умудрился познакомиться? Про Барнаул я тебя пока не спрашиваю. Знакомых там ты мог завести, когда доставлял туда продовольственные обозы для армии. Но ведь ты раньше никогда не бывал со мной в столице губернии. Так откуда уже у тебя в Томске знакомые появились? Кроме того, не забудь также поведать мне о своих тайных делах, которые тебя связывают с политическими и другими непонятными личностями. Услышав такую речь, я удивлённо посмотрел на своего отца, но он, заметив мой вопросительный взгляд, неожиданно продолжил: "Демид, не нужно делать такое удивлённое лицо. Я отвечаю за всех жителей нашего поселения. А твои непонятные связи и дела с политическими могут принести беду и горе в Урманы. Сам прекрасно ведаешь, как имперские власти к политическим относятся. Пока вы со Святозаром прохлаждались в Барнауле, у нас в поселении побывали жандармы из Томска. Они довольно сильно интересовались тобой, твоими политическими взглядами. а также твоими непонятными знакомыми в столице губернии. Отец: А как жандармы в снежную метель до нашего поселения добрались? Нормально они добрались. На трёх сонях приехали, чтобы с тобой по душам пообщаться. Заявились на следующий день после вашего отъезда. Вам очень сильно повезло, что снежная метель в Барнауле разыгралась. иначе вы бы прямо на допрос к жандармам пожаловали. Ваше со Святозаром счастье, что никто из жителей поселения не знал, куда вы уехали. Жандармы по всем домам прошлись и везде допрос ученияли, и даже детей спрашивали, и видел ли кто-нибудь чужих в поселении или нет. Они очень сильно удивились, узнав, что у нас в поселении всё спокойно было. И посторонние люди уже давным-давно в ближайшем урмани не появлялись. Снежной метели в нашем районе не случилось, а снег лишь сегодня утром пошёл, примерно через час после того, как жандармы в свой Томск уехали. Ты этот ответ ото не увиливай, Демид, а давай мне всё подробно о своих похождениях рассказывай. Хорошо, отец, начал я свой рассказ. Началось всё с моего выхода на охоту, как раз перед нашей поездкой в Томск. Проверяя расставленные ловушки и петли, я заметил, что кто-то там уже похозяйничал, самовольно забрав мои охотничьи трофеи. Отправившись по следам неизвестных, я вскоре обнаружил на полянке странную группу из четырёх человек. Странность состояла в том, что группа состояла из трёх уголовников и одного политического, причём последний довольно старательно пытался выдать себя за матёрого уголовного авторитета. Когда они покинули полянку и ушли через старую гать на болото, то на месте их временной стоянки я обнаружил портмоне из кожи, наполненный крупной суммой денег и странной половинкой сотенной купюры. Вот с неё-то и начались все мои приключения. со знакомствами. Отец очень внимательно слушал мой рассказ, не перебивая, и лишь когда я закончил его, спросил меня: "И зачем ты только связался со столь опасными людьми, Димит? Ты же прекрасно знаешь, какое сейчас непокоенное положение в стране. Во многих больших городах и в крупных поселениях происходят политические демонстрации. на которых выдвигаются различные требования к царю и имперским властям. Студенты, начитавшись различной революционной литературы, вместо того, чтобы получить образование и профессию, устраивают беспорядки, которые власти подавляют с особой жестокостью. Скажи мне, сынок, где ты успел набраться опасных революционных идей? Пойми, я пытаюсь понять Зачем тебе вообще нужны связи и знакомства с политическими? Отец, ну ты же сам учил меня очень внимательно слушать людей, беседовать с ними. Вот во время таких доверительных бесед я и успел набраться опасных революционных идей, сказал я с улыбкой. Теперь относительно того, зачем мне нужны связи и знакомства с политическими, скажи, пожалуйста, Тебе, дед, несколько лет назад рассказывал о том, что будет большая война? Рассказывал и не только мне одному. Он говорил, что во сне увидел большую и кровавую войну. Кроме меня, его рассказ о войне слышали Мирослав Кузьмич, Родосвет Казимирович и Богуслав Ярославович. Не понимаю, почему ты сейчас про сон моего отца вспомнил? Ведь война же давно закончилась. Насколько я помню, с японцами и 4 года назад подписали мирный договор. Дед вас не про малую войну на востоке предупреждал. Он рассказывал вам о совершенно другой войне, которая начнётся на западе. Я сам лично слышал, как он говорил нашему старосте Мирославу Кузьмичу, что через несколько лет Большая кровавая война придёт с запада. Она по всей земле беду разнесёт. Но хуже всего будет после войны. Брат восстанет на брата, сын на отца. Кровь будет литься как реки. И всё энта будет делаться в угоду наших древних врагов. Ты хочешь сказать, Демит, что будет ещё одна более кровавая война? Да, отец. И как сказал дед, то, что будет после окончания войны, гораздо страшнее самой войны. В приходской школе нам рассказывали на уроках, что после больших и продолжительных войн многие империи и богатые страны исчезли с карты нашего мира. На их месте появлялись новые государства. Демит, не нужно верить всему, чему вас учили в приходской школе. Много из того Что вам говорили на уроках? Придумано недавно по указу имперских властей. Не буду с тобой спорить, отец. У тебя на стене в кабинете висит современная карта мира, которую ты привёз из Томска. Покажи мне, пожалуйста, на ней великую Россию или великую Тартарию, или хотя бы нашу прородину Великое княжество Литовское. Их там нет. Они исчезли после больших войн. К чему ты клонишь, Демид? К тому, что после большой войны с карты мира может исчезнуть любое государство, в том числе и Российская империя. Если она умудрилась проиграть войну маленькой островной Японии, то что будет после войны с большими империями, находящимися на западе? Ты думаешь, что в результате большой войны Российская империя может исчезнуть? Вполне возможен и такой вариант развития событий, отец. Тем более, как я понял из бесед со своими новыми знакомыми, почти везде, во всех странах мира, растёт недовольство народов относительно тех, кто находится на вершинах власти. Ты даже представить себе не можешь, Как сильно заметно настойчивое влияние ушлых островятиан на политическую обстановку в мире. Даже съезды многих политических партий и революционных движений прошли именно в Англии, а не где-то в других странах. И если большая война и последующие предполагаемые события всё же произойдут, то на обломках нынешней Российской империи могут появиться несколько новых государств. то в них придёт к вершинам власти, я не знаю. Вот потому-то я и завёл знакомства с представителями различных политических партий. Мне нужно, чтобы они все воспринимали меня как своего друга и соратника. Но зачем? Чтобы в будущем уберечь от большой беды всех жителей нашего поселения. Ведь если мои новые знакомые когда-нибудь возьмут власть в свои руки, то у них не должно быть причин замышлять злое против меня и жителей нашего таежного поселения. Они прекрасно знают, что анархистов не интересует сама система власти, а анархистам интересна только свобода и общинная жизнь. Кроме того, моим знакомым известно, что мы не только помогали им в тяжелые времена, выполняя для политических кругов разные поручения, Они прекрасно знают и о том, что одному из беглых политических мы даже жизнь спасли. Ты можешь не опасаться, отец, что кто-то может нас выдать полиции и гвардамам, ибо о нас никто ничего толком не знает. Даже наши имена им неизвестны. Моё имя знают лишь Карл Оттович Зилинг, заведующий аптеки Томской губернии. Он также является одним из управляющих аптечного магазина Штоль и Шмидт. Кроме него моё имя знают Иван Лютич и Феликс Щенсный. Но они никогда не выдадут меня властям. Как я понял из долгих и доверительных разговоров с Феликсом, он среди своих товарищей не последнее место в руководстве социал-демократической партии занимает. Имперскую власть он ненавидит до глубины души, ведь царские власти лишили его всего и сослали в Сибирь. Так что у него не может быть никакого повода идти на поклон к властям и доносить на меня. Иван Лютич также нас не предаст, ибо он для меня стал как ближайший родич. Как я уже сказал, и знающих моё настоящее имя Остаётся только один лишь Зелинг. Но тут я встану на защиту доброго имени Карла Оттовича, ибо он, увлёкшийся трудами Бакунина, стал сторонником анархизма и никогда не будет доносить в полицию или жандармам. Но ведь жандармы из Томска были у нас в поселении, и допрашивали они наших жителей именно о тебе, Демит. Значит, им кто-то сообщил о твоих встречах в столице губернии. Просто так жандармы бы не приехали. Разве я не прав? Ты прав, отец. Но почему ты подумал о предательстве моих новых знакомых и совершенно выпустил из виду других людей? Каких других людей? Отец, ты сам мне сказал, что хозяин здания в Томске, где мы снимали номера, приходится дальним родственникам главному жандарму Томской губернии Неужели ты думаешь, что хозяин здания по родственному не сообщает главному жандарму о том, как у него идут дела? Кто с кем встречается в его ресторации или в номерах? Про телефонисток, нанятую прислугу и работников я даже напоминать не буду. Я ни за что не поверю Что среди них нет хотя бы одного человека, кто работает на жандармов. Ведь не просто так в данных меблированных комнатах никогда не было ни одного случая даже мелкого воровства. Тамашние работники и прислуга прекрасно знают, что кто-то из обслуги связан с жандармами. Я не очень удивлюсь, если станет известно о том, что твой знакомый Вильгельм Максимилианович попросил присмотреть за тобой своего родственника. Ты думаешь, Димит, что за мной тоже следят по просьбе Вильгельма Максимилиановича? Вполне возможно и такое. Хотя я думаю, что наблюдение за тобой, отец, и за Радосветом Казимировичем уже давно снято. Они проверили, что вы привозите отчёты и встречаетесь только с представителями губернской власти. А потом уезжаете домой. Какой смысл гандармам за вами следить дальше? И неожиданно вы приехали в Томск не как обычно, а вместе со мной. Вот хозяин заведения и дал задание своим людям, а также прислуге присмотреть за новым постояльцем. Сам подумай, какие у него могли появиться мысли насчёт меня. Вроде всё как обычно, Появляется князь со своим сопровождающим, но теперь они приехали не одни, с ними прибыл сынок князя, который раньше в Томске никогда не бывал. И что видит хозяин данного заведения, пока князь с сопровождающим уезжают по своим делам, княжеский сын встречается с заведующим аптеки Томской губернии. Если данная встреча в зале реставраций могла произойти случайно, мало ли, кто за завтраком познакомится и поговорит на обычные темы о погоде или про цены на различные товары, то наше общение в номере случайным никак не назовёшь. Какие такие дела могут быть у заведующего аптеками с сыном князя? А тут вдобавок ещё одна странность. посетитель отлучался из номера поговорить по телефону. Ежели разговор прослушали, то из него тоже, похоже, ничего не поняли. Вот хозяин заведения или его человек и сообщили главному жандарму о выявленных странностях в поведении сына князя и о его непонятных встречах. Дальше всё просто. Вильгельм Максимилианович Зная, где проживают князь и его сын, послал своих подчинённых выяснить, что же происходило в заведении его родственника. Как у тебя всё просто получается, Димит? Вот только ты забываешь об одном. Жандармы просто так никуда не ездят. Для любой поездки у них всегда есть весомое основание. Я знаю, отец, но могу тебя уверить, что даже имеющиеся у жандармов основания никак не смогут связать меня с политическими их делами. Скорее всего, жандармы попытались связать мою деятельность с уголовниками. Если они прослушивали телефонный разговор Карла Оттовича, то там могли прозвучать клички уголовников: Колёны и Клёст. А так как в уголовной среде у жандармов есть свои осведомители. То, скорее всего, именно через них подчинённые Вильгельма Максимилиановича и попытались выяснить, кто из уголовников носит кличку Князь. Насколько мне известно, аптекари во многих городах частенько снабжают представители уголовного мира различными лекарствами и наркотиками. Если у главного жандарма Томской губернии появились весомое основание именно по данной линии то политическую деятельность приписать они мне никак не смогут. Значит, ты окончательно решил связать свою жизнь с политикой, Демид. Нет, отец, политика меня не интересует. Но если для сохранения жизни наших поселян мне надобно будет предстать перед людьми в образе политического то я пойду на такой шаг. Тем более, что многие мои новые знакомые воспринимают меня именно как убежденного анархиста, которому удалось воплотить в жизнь многие идеи Бакунина. И воплотить их не где-нибудь за границей, а в своем родном поселении. Ты можешь удивиться, но твои задушевные беседы с Феликсом еще больше убедили моих знакомых в Барнауле, в правильности такого мнения. Они теперь искренне считают, что у нас почти все жители поселения убеждённые анархисты, но не какие-то мутные и огалтелые горлопаны, как в больших городах империи, которые за свою жизнь ни одной книги не прочитали, в том числе и труды по анархизму, а спокойные и рассудительные люди, по-доброму относящиеся ко всем представителям революционных партий и политических движений. Некоторые представители социал-демократов даже хотели, чтобы я влился в их ряды, но после всего лишь одного моего вопроса во время последней беседы они потеряли ко мне всяческий интерес. И что за вопрос ты им задал? Понимаешь, отец, во время наших бесед молодой аптекарь Семён постоянно цитировал труды господина Маркса и труды других европейских теоретиков социалистов. И очень часто его речи заканчивались фразой, что после совершения мировой революции все империи на земле должны быть разрушены до самого основания. Необходимо отменить все законы и уложения, способствующие угнетению порабощённых народов. Вся власть в новообразованных государствах должна принадлежать народу. Вот после такой яркой и вдохновенной речи, во время последней беседы, я и спросил его: "Семён Маркович, поясните мне, пожалуйста, о каком именно народе вы говорите?" Молодой аптекарь тут же замолчал. не зная, что мне ответить. Зато Феликс щедный смеялся от сей души. И что теперь ты будешь делать? Сейчас я пойду домой и отправлюсь попариться в баню. Потом покушаю и лягу спать, отец. Димит, я тебя спросил о твоих дальнейших действиях. Мне хватит одного случая, что из-за тебя к нам в поселение приезжали жандармы. строго сказал отец. Нашим жителям не очень понравилось то, что их допрашивали жандармы о тебе и твоей непонятной деятельности. Ты же прекрасно понял, что я не спрашивал тебя о том, чем ты займёшься именно сейчас. Я жду твоего ответа. Хорошо, отец, я отвечу. В дальнейшем я буду заниматься только охотой. Нам понадобится очень много мяса. чтобы обменять его на различные крупы, а также зерно и муку. Если вскоре начнётся большая война, как говорил дед, то в первую очередь в империи начнутся проблемы с хлебом. Все виды круп, отборное зерно, пшеничная и ржаная мука начнут исчезать из продажи, а цены на них полезут вверх. Мы должны создать для поселян такие запасы, чтобы избежать голода не только во время войны, но и в последующие тяжкие времена. Так что вам с тестем и старостой поселения придется постараться создать как можно больше тайных хранилищ для хлеба и других продуктов питания. Кроме того, я думаю, что для покупки перечисленного необходимо привлечь всех мужчин нашего поселения, дабы уездные и или губернские торговцы зерном и другими продуктами питания не смогли заподозрить, что мы делаем себе продуктовые и хлебные запасы. Не проще ли сразу раздавать весь закупленный хлеб и продукты питания жителям нашего поселения? Они ведь и сами смогут сделать тайное хранилище для зерна и скрытые ледники для хранения продуктов. «Ты прав, отец. Так действительно проще. Вот только ты, похоже, забыл, что рассказывал дед Богуслав. Он говорил, что во время любой войны имперские власти всегда изымают хлеб у селян, а также различные продукты питания. Ведь первым делом им нужно кормить войска своих армий, да и о собственных потребностях они никогда не забывают». Даже во время недавно закончившейся войны с Японией имперские власти где-то брали зерно и продукты по своим низким закупочным ценам, а где-то просто изымали все излишки продовольствия у крестьян. Неужели ты полагаешь, отец, что такое изъятие больше никогда не повторится? Может, ты думаешь, что после окончания войны с Японией власти вернули хлеб тем У кого он был изъят? Нет, дорогой мой отец. Такого не случилось. Все оставшиеся запасы изъятого у крестьян хлеба высшие имперские власти через своих доверенных торговцев продали за границу. Произъятая у крестьян продовольствие даже не буду упоминать. Официально его просто списали как испортившееся, а на самом деле пустили в продажу на рынках и базарах. Не может такого быть, удивлённо сказал отец. А ты, когда поведёшь свой отчёт в губернию, просто поинтересуйся у своих знакомых, какая из стран больше всего продала хлеба за границу после окончания войны с японцами. А также попробуй узнать, насколько снизились цены на продукты питания на рынках и базарах. в крупных городах сразу же после окончания той войны. Думаю, что ответ и тебя ещё больше удивят. Подожди, Демид. А как же люди в деревнях и сёлах? Им же нужно чем-то питаться. Полагаешь, такие вопросы когда-нибудь интересовали царей, императоров, королей или тех, кто находится у вершин власти? Да они только лишь о себе думают. а не сметных богатствах, а шумных балах или европейских нарядах и прочей вальготной жизни. О простом народе никто из них никогда не думал и не думает, так как считают, что крестьяне для себя ещё хлеб вырастят, ибо для данной работы они и рождаются. Сынок, ты сейчас говоришь точно такие же слова, как кричали горлопаны от политических партий во время демонстраций студентов в Томске перед городской думой. Скажи мне, отец, а разве они кричали неправду? Хоть слова лжи и из их уст прозвучало? Нет. Я тебе больше скажу. Во время общения со своими знакомыми в Барнауле мне рассказали об одной европейской принцессе. Так вот, Когда ей дворцовые слуги доложили, что у крестьян нет хлеба, она им ответила: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожное". Глупость какая-то. Не буду с тобой спорить, отец. Европейская принцесса действительно сказала глупость, но данную глупость цитируют не только революционеры различных партий. во всех странах Европы и Российской империи. Её ныне можно услышать из уст простого рабочего или крестьянина. Как ты думаешь, вот такие высказывания венценосной особы смогут привести к какому-нибудь порядку в нынешних странах? Такие высказывания могут привести только к хаосу во властных кругах и к беспорядкам в странах. Димит. Но мне пока непонятно, почему ты сейчас привёл, как пример, фразу, сказанную европейской принцессой. Мало ли какие глупости говорят венценосные особы внутри монарших дворов Европы. Такие речи никогда не должны выходить за пределы дворцов. Видать, у кого-то из слуг принцессы очень длинный язык. Вот тут я с тобой полностью согласен, отец. Такие слова не должны покидать стен, где они были произнесены. Ибо любой человек всегда может сказать в ближнем кругу какую-нибудь глупость, и вельмозные особы не являются исключением. Только ты не учитываешь того факта, что помимо различных слуг во всех дворцах Европы и мира И всегда полно высокопоставленных дворян, которые либо по своим личным убеждениям, либо за довольно большие деньги служат островитянам. Иначе как объяснить тот момент, что все представители революционных партий и политических движений узнают данную фразу принцессы во время своего пребывания в Англии. Дед всегда говорил, что если две стороны воюют, или враждуют между собой, то всегда надобно искать третью сторону, которая сие выгодно. Вот и получается, что главным источником всех войн, хаоса и беспорядков во всех странах являются островитяне, ибо только им выгодно сохранять напряжённое состояние в мире. Думаю, ты сам прекрасно понимаешь, что данное утверждение не касается простых рабочих и крестьян, которые в бедности проживают на Оловянных островах и сами еле концы с концами сводят. Когда я тебе сказал, что островитяне – главный источник зла на земле, то говорил я именно о правящих кругах Англии. «Откуда в тебе такая ненависть к островитянам, Демид?» – удивленно спросил отец. «Откуда в тебе такая ненависть к островитянам, Демид?» – удивленно спросил отец. Во мне нет ненависти к ним, отец, ответил я устало. Ты же сам о том знаешь. Ненавидеть можно лишь того, кого знаешь лично. Мне понятны твои мысли, сынок. Иди домой, семья и баня уже заждались тебя. А я здесь ещё немножко задержусь. Мне надо вна отчёт о пребывании в поселении жандармов закончить. Быстро одевшись, я покинул нашу поселковую управу и направился домой, а на улице все так же падали хлопья пушистого снега. До самого прихода весны я с неразлучными братьями пропадал на охоте. Довольно часто нам приходилось уходить далеко за чертову сопку, дабы живность и дичь в ближайшем к нашему поселению Урмане улучшили. полностью не исчезла. Ведь моей знакомой рыси, а также её потомству тоже надо было чем-то питаться зимой. Коптильни в поселении дымились почти без перерывов, так как староста Числав Ничаевич организовал из молодых мужчин ещё несколько групп охотников. Вот только они ходили на охоту в другую от поселения сторону. Наши обозы, груженные различными копченостями, два-три раза в неделю отправлялись в ближайшие уездные города и крупные селения, чтобы на местных рынках обменять плоды наших ежедневных трудов на мешки с различными крупами и хлебным зерном. Кроме того, я никогда не прекращал поиски ближайших к поселению порталов, чтобы вновь очутиться на базе наблюдения и узнать, Как там обстоят дела у моих старших родичей и друзей?